Глава тринадцатая. Всё необходимое, кроме одного важного ингредиента, лежало в шкатулке. Я бережно расстелила белый платок, осторожно положила на него фигурку кота из чёрного мрамора с рубиновыми, сверкающими и, в прямом смысле, драгоценными глазами. Любовно провела пальцем по выгнутой спинке, потрогала острые ушки и положила рядом ритуальный нож. Изогнутая рукоять... Такой же камень, как и глаза кота в ней, и тонкое костяное лезвие. Я выложила руны, угольный мелок и свечи. Потом оглядела стол, поднялась и наглухо задернула тяжёлые портьеры, золотой цвет которых сильно резал глаза, но в гостиной стало темно почти как ночью. Зажгла свечи, ощущая в груди растущее напряжение и начавшую концентрироваться энергию. Концентрируясь, она греет меня, словно лучик солнца. Принято считать, что ведьмовской дар относится к темной силе, но мы способны не только причинять вред, но и помогать, защищать и даже исцелять. Я надеюсь, мой подарок поможет Адриану де Камелье. Аккуратно, выводя каждый символ, написала мелком на гладкой поверхности стола заклинание. Посыпала сверху горючим порошком и разложила по символам рунические камни. В центр поместила фигурку. Сейчас я могу провести ритуал лишь наполовину, но до полуночи мне нужно его непременно закончить. А чтобы закончить, мне нужен волос графа. Хм. надеюсь, они сыплются у него сами. Достаточно будет снять один с плеча, и не придется выдирать. Выдирать не хотелось бы. «Госпожа!» — в дверь постучала камеристка, ее её голос казался встревоженным. «Вилма, я иду!» выкрикнула, поджигая свечи лучину. «Ещё десять минут! Госпожа, танцы!» умоляюще протянула камеристка. «Проклятие! Танцы! Я не должна отвлекаться. Одно неосторожное движение, и ритуал может обернуться проклятием. Проклятием для меня. Ведьмам часто достается». Медленно выдохнула, повторяя слова заклинания, и подожгла порошок. Символы вспыхнули, ослепляя. Я не отвела взгляд, продолжая смотреть на фигурку кота и шептать въевшиеся в память слова. Рубиновые глаза сверкнули и погасли. Осталось добавить волосы и капельку моей крови. Осторожно накрыла стол, предусмотрительно снятой скатертью, не стала раздвигать портьеры и вышла в спальню, плотно закрывая за собой двери. «Вилма», — произнесла серьезно, — «я не хочу накладывать на двери заклятие, — «Ну, прошу, не входите». В глазах камеристки промелькнул легкий испуг. Представила, как выглядит со стороны мое поведение, и сама ужаснулась. «Ничего дурного я не делаю, Вилма», произнесла уже спокойнее и отошла от двери. «Никаких запрещенных ритуалов на крови. Просто пытаюсь выполнить задание распорядителя отбора, но я ведьма и пользуюсь теми средствами и знаниями, что мне доступны». а входить нельзя потому, потому что тогда вся моя работа будет напрасна», — продолжила я с улыбкой Ритуал незаконченный любой сдвиг рунического камня или прикосновение к столу чужого человека плохо обернется для меня. Вилма с видимым облегчением выдохнула и попыталась понимающе улыбнуться танцы совсем скоро пора бы нам подготовиться снова переодеваться. обреченно спросила и печально вздохнула. «Хорошо. Делайте, что нужно, Вилма, я полностью в вашем распоряжении». Принять ароматическую ванну оказалось самым простым. Самым сложным — привести в чувство камеристку, когда она увидела выбранное мною белье, чулки, кружевные подвязки и бюзгальчар из тончайшего гипюра. Накинув на себя шелковый халатик, я подала камеристке стакан с водой. Несчастная безвольно рухнула в кресло и прикрыла глаза, пытаясь прийти в себя. «Если женщине почти тридцать, позволительно быть немного раскованной и капельку сексуальной», произнесла я и повернулась к раскрытому гардеробу. «Кто вам это сказал?» Донесся жалобный голос камеристки, заставив меня усмехнуться и вытащить из шкафа самое откровенное, на мой взгляд, платье. Мадам Дитрих улыбнулась, приложила к себе наряд и повернулась к камеристке, видимо, чтобы добить ее окончательно. «Святая Благородица!» — прошелестела губами Вилма и махом допила воду. «Если вы серьезно вознамерились надеть для танцев это, то следует идти до конца!» произнесла она решительно и рывком встала с кресла. До конца, в случае вилмы, означало поднять волосы в высокую прическу, полностью обнажив шею и спину, чтобы они не прятали серебряную цепочку вдоль позвоночника. Шею едва прикрывал кружевной воротник, а спину прозрачная органза. Кружево украшало грудь, которую поддерживал плотный каркас лифа, а подол платья спускался плавными линиями, переливаясь, словно жемчуг. Вилма оглядела меня придирчивым взглядом и выдохнула через нос, поджимая губы. Макияж сделаем ярче. Подчеркнем губы и глаза. Глаза у вас невероятные. Я же беспечно пожала плечами и осторожно опустилась в кресло перед зеркальным трюмо. Пусть Вилма делает, что считает нужным. Это не имеет особого значения. Я знаю исход этого отбора. И мне даже немного жаль остальных невест. Они искренне на что-то надеются, не подозревая, что у них нет ни шанса. Хотя, может, граф передумает, отпустит меня и женится по-настоящему? Такое ведь возможно?» Вспомнила суровое лицо Адриана и мысленно передернулась. «Нет, этот человек не может влюбиться. Просто невозможно. Он не способен на чувства. В его серых глазах царит стужа, «Адриан холоден ко всему, что не касается работы. Уверена, когда казнят ведьм, его глаза загораются живым блеском». Мурашки стремительно ползли по рукам и спине, а грудь сдавила тяжесть. «Я связалась с опасным человеком?» «Нет, не человеком, не некромантом. И, кажется, только сейчас стало это осознавать». «Готово!» — как-то блаженно вымолвила камеристка, И отступила. «Можете смотреть, госпожа. Вы прекрасны». Распахнула веки, немного поморгала и присмотрелась к своему отражению. Глаза яркие, выразительные, даже взгляд изменился. Стал более вызывающим. Губы выглядят чувственнее. «Надеюсь, меня не обвинят в попытке приворожить жениха и не сожгут на праведном костре». Пробормотала, поднимаясь и расправляя подол платья. «Вы завоюете сердце графа без всякого колдовства». Выдохнула Вилма и ободряюще улыбнулась. «Нам пора». Да, рассеянно отозвалась и последовала за камеристкой. В танцевальном зале собралось много гостей. Церемонимейстер представил меня, как и полагается, но, кажется, из-за музыки и голосов никто не обратил на это внимания. На стенах горели тусклые лампы, создавая приглушенное освещение. За окном смеркалось, пахло цветами. Запах был настолько резким, что хотелось чихнуть. Мой взгляд зацепился за высокие вазы с красными розами и стало не по себе. Вспомнилось, как граф подарил мне такую. Несколько участниц, которые вели светскую беседу с гостями, заметили меня и стали перешептываться. Я тряхнула головой и направилась к столу с закусками. «Как прошла прогулка с Адрианом?» Путь мне преградила златовласая. В голубых глазах читался гнев. «Вижу, не очень, раз ты решилась раздеться, чтобы привлечь его внимание». «Зависть — плохое чувство», — назидательно произнесла я и обошла участницу, продолжив свой путь. Вслед мне раздалось изумленное: «ох», Видимо, златовласая разглядела прозрачную спинку туалета и цепочку. Я усмехнулась и подхватила с подноса бокал с шампанским. Повернулась спиной к стене, подальше от любопытных глаз, и пригубила напиток. В зал вошел граф. Каким-то образом он сразу почувствовал мое местонахождение и устремил на меня свой пронзительно острый взгляд. Дыхание мгновенно перехватило. Казалось, остальной мир перестал существовать. В груди колотилось сердце, словно загнанный в ловушку заяц. Я представить не могла, что буду испытывать такой поток чувств от одного лишь взгляда. И пусть этот взгляд и пробирается вглубь подсознания, вытрясает из меня душу, ненормально так реагировать. Граф целенаправленно шел ко мне. Но это оказалось не так просто. На пути инквизитора постоянно появлялись люди, а я как ненормальная отчитывала секунды до нашего столкновения. После дневной прогулки я все еще ощущаю неприятное волнение. Граф здоровался с гостями, пожимал руки, кланялся невестам, наверное, говорил комплименты. Я на мгновение выдохнула и осушила бокал до дна, позабыв, что в нем шампанское, а не безобидный компот. Жар мгновенно растекся по телу, а щек коснулся румянец. Итак, дорогие участницы и гости этого вечера, я не заметила, как на сцене появился распорядитель, а клей сегодня выглядел не так, как обычно. Мужчина словно принарядился, прихорошился. Каждая участница имеет право на один танец с женихом. Я буду называть имена по списку. Пока одна невеста танцует с женихом, «Остальных могут пригласить на танец гости». Послышались шепотки. Многие участницы устремили взгляды на меня, словно я уже успела сделать им что-то плохое. «Первой танцевать с женихом предоставляется право, мисс!» Акли уткнулся глазами в свои карточки, но тут на сцену запрыгнул граф, заставив некоторых охнуть от неожиданности. Он стремительно приблизился к распорядителю и что-то шепнул ему на ухо, после чего покинул сцену, тем же способом, которым и оказался на ней. Акли прочистил горло. «На первый танец приглашается мисс Абигейл Снок». Я изумленно моргнула и перевела взгляд на довольную златовласку. Она не была первой в списке. Граф сдержанно поклонился участнице и протянул раскрытую ладонь. Заиграла медленная музыка. Его рука легла на спину девушки, но ни одной эмоции на гранитном лице графа не проявилось. Он казался безучастным. А вот девушка светилась от счастья. Она так восторженно хлопала ресницами, что мне казалось, сейчас взлетит. В груди кольнуло неприятное чувство. Скривилась, разозлившись на себя, и потянулась к блюду с закусками. Еда всегда меня успокаивала. «Добрый вечер, мисс Сноул». Раздался мягкий тягучий голос рядом. Я вздрогнула, застыв с протянутой рукой, переведя недоуменный взгляд на распорядителя, который поедал меня похотливым, жаждущим взглядом и даже не пытался скрыть своего желания. Может, зря я не взяла зелье, подавляющее мужское сексуальное влечение?